я показал рисунок Лиде и спросил кто это нарисовал она взяла его у меня и увидев картинку улыбнулась это том я вчера сказала ему нарисовать что он хочет хорошо нарисовано правда спросил я просто отлично ответила лида и снова уставилась в телевизор где шла ее любимая передача рисунок который я держал в руке был портретом молодой женщины с длинными темными волосами Она была отнюдь не чудищем. Рисунок был сделан с тем же тщанием, какое было уделено госпоже Вервольф, но эта девушка была настоящей красавицей, прекрасной незнакомкой. В особенности мое внимание приковали глаза, светящиеся, полные несказанной теплоты. Лицо ее выражало удивление, еле заметная улыбка и словно бы нарочитый излом бровей. Я направился в кухню и позвал из гостиной Тома. Я велел ему сесть на то место, где он обычно рисовал, и вручил ему портрет. «Сейчас вы мне расскажете, кто это», — приказал я. Он посмотрел на портрет застывшим взглядом, и тут это произошло. По лицу его пробежала мгновенная судорога боли, рука чуть задрожала. «Вы должны мне сказать...» «Марта», — произнес он, и хотя это было всего лишь слово... Я готов был поклясться, что за ним стоит чувство. «Если это ваша жена, скажите мне», — велел я. Он медленно поднес к рту левую руку, словно робот, которого запрограммировали, чтобы он изобразил, как человек выражает благоговение. «Расскажите мне все», — велел я. «Моя любовь», — прошептал он, не отнимая пальцев от губ. «Глупости, конечно, но я зааплодировал. О том как будто звуки хлопков погасели в нем пробудившееся сознание, уронил руку и снова стал прежним зомби. Я сел и внимательно посмотрел на него. Волосы начали сидеть на висках и затылке, а щетина стала очень заметной. Морщинки, первые признаки которых я разглядел несколькими днями раньше, стали глубже, а кожа на подбородке начала заметно обвисать. Выражение абсолютной пустоты сменилась смутным ощущением усталости. Я знал, что это невозможно, но мне почудилось, что он даже стал ниже ростом на сантиметр другой. Моя любовь, повторил я вслух. Как восхитительно, что именно эти слова стали тем клочком человечности, который вырвался на поверхность первым, не только из-за их драматизма, а скорее потому, что Том не исполнил моего приказа и не ответил на прямо поставленный вопрос. На время я оставил его в покое, так как увидел, что первое воспоминание его всерьез опечалило. Однако позже, когда Сьюзан пришла с работы, после обеда мы расчистили кухонный стол и попытались продолжить эксперимент. Лиду мы посвятили в наш замысел, так как именно по ее просьбе Том нарисовал портрет Марты. Скажи ему, чтобы он нарисовал свой дом, шепнул я. Лида кивнула, и мы со Сьюзан ушли из кухни и отправились ждать в гостиную «Он ужасно выглядит», — сказала мне Сьюзен. «Чары понемногу рассеиваются», — ответил я. «Он становится таким, каким должен быть. Страшная штука, человеческий разум». «Дом с привидениями», — согласился я. Спустя двадцать минут Лида Сия выбежала к нам с рисунком. «Поглядите, что он нарисовал!» — рассмеялась она. Это был автопортрет в полный рост ниже Том нацарапал. «Зомби Томми». Показав на подпись, я заметил. «Получилось не то, что я планировал, но результат интересный». «Чувство юмора?» — предположила Сьюзан. «Нет!» — замотала головой Лида. «Это грустная картинка». «Может быть, не стоит слишком уж на него наседать?» — сказал я. «Погодите». Сьюзан подалась вперед. «А теперь прикажи ему нарисовать свой дом». Лида кивнула и убежала. Прошел час. Мы со Сьюзан молча ждали результатов. Из кухни доносился Лидин голос. Она рассказывала Тому про своего одноклассника, который вечно грызет ногти. Миссис Браун, спросила Гарри, почему он грызет ногти? И знаешь, что он ответил? Спросила Лида. Настала тишина, а потом мы услышали, как глухой, невыразительный голос отозвался. Что? Мы с женой переглянулись. — Гарри сказал, — продолжала Лида, — что кусает ногти, потому что тогда его папа не умрет, а папа у него очень старенький. Прошло несколько минут, и раздался невыносимый душераздирающий стон, словно в страшном сне. Мы с женой вскочили и бросились в кухню. Лида сидела, разинув рот, и глядела, как Том, дрожащий рукой, нажимает на карандаш с такой силой, как будто пытается процарапать свои инициалы на древесном стволе. На его лбу проступил пот. В глазах стояли слезы. Я зашел сзади и посмотрел ему через плечо. На рисунке был домик вроде ранчо с покосившимся навесом для автомобилей слева. В окне виднелись черный кот и женское лицо. Под рисунком Том выводил цифры и буквы. «Грис Олд Плейс, 24», — вслух прочитал я. А когда Том закончил писать и в изнеможении откинулся на спинку стула, я увидел и произнес название города Фолс Фоллс-Парк. «Всего в часе езды к северу», — заметила Сьюзен. Я похлопал Тома по спине и сказал ему, «Мы отвезем вас домой». Но сознание в нем снова угасло. Наутро я встал затемно и велел Тому пойти по коридору в гостевую спальню и переодеться. Он отправился выполнять задание, послушно, как зомби, но словно бы неохотно. Он стремительно старел и начал шаркать и слегка сутулится при ходьбе. Буквально за одну ночь его волосы почти совсем посидели, и от него повеяло пугающей хрупкостью. Пока он одевался, я поднялся в спальню, поцеловал на прощание сьюзен и сказал, что я увезу Тома, как мы и планировали. «Удачи», — сказала жена. Хочешь на него посмотреть? спросил я. Нет, хочу еще немного поспать. Так что, когда проснусь, смогу считать всю эту историю скверным сном. Надеюсь, что успею довести его до места, прежде чем ено даст концы, сказал я. Он уже совсем старик. Я устроил Тома на заднем сиденье машины и велел пристегнуться. Потом сел за руль и поехал. Когда я свернул на дорогу, ведущую из города, было еще темно. Конечно, я делал слишком большую ставку на то, что по адресу, который написал Том, до сих пор живут его близкие или хотя бы знакомые. С тех пор, как его похитили, прошло несколько десятков лет, но мне было все равно. Можете считать меня безумцем, но вспомните юриста из Мелвиловского песца Баттерлби, который в конце концов бросил переписчика на произвол судьбы. Однако кто из вас смог бы столько для него сделать? Наплевать мне на сильных мира сего пора положить этому конец я везу вас домой бросил я через плечо да да домой отозвался том и я решил что это хороший признак я взглянул в зеркало заднего вида но разглядел только макушку тома кажется он съежился еще больше я стал готовиться к наихудшему варианту развития событий и представил себе сколько с меня возьмут за химчистку салона, в котором разлилась полужидкая отвратительная гниющая масса. Примерно на полпути Том начал издавать очень странные звуки, кашлять и придушенно хрипеть. За этим последовали длинные, затянувшиеся на несколько миль тирады на каком-то рокочущем гортанном языке. Я не мог разобрать, что он говорит, и в конце концов включил радио, чтобы его не слышать. Хотя у меня были карта, адрес и рисунок — На поиски дома ушло час 45 минут. Солнце только-только показалось на горизонте, когда я притормозил у дома номер 24 по Агрису Олд Плейс. Рисунок оказался просто великолепным. «Идите и постучитесь вон в ту дверь», — показал я. Я собирался выйти из машины и помочь ему, но не успел отстегнуть ремень, как услышал хлопок задней дверцы. Я обернулся и увидел, что зомби бредет прочь от машины он стал самым настоящим стариком, с сагбенным под бременем лет, которое навалилось на него и одолело всего лишь за время пути. Оставалось лишь надеяться, что трансформация подошла к концу. Меня захлестнула волна печали, и я не мог отпустить нашего зомби, не попрощавшись. Я нажал кнопку на окне с его стороны. Когда стекло опустилось, я крикнул «Всего доброго!». Он остановился, Медленно повернулся ко мне. И тогда я понял. Да. Трансформация совершилась. Волосы старика стали белоснежными, а лицо было покрыто сетью морщин. Это был мальтузиан. Он стоял и смотрел на меня, и глаза у него были огромные даже без очков. Меня затрясло от гнева. Я почувствовал себя предателем и преданным одновременно. Мерзавец, закричал я, «Пусть это не помешает нам насладиться игрой!» — ответил он с сильным акцентом, повернулся и поднялся по ступенькам. Я остолбенел. Он постучал в дверь. Почти сразу же ему открыла женщина, такая же древняя старушка. Я услышал, как она ахнула, а потом обняла его. «Ты вернулся!» — воскликнула она с тем же акцентом, увела гостя в дом, и дверь захлопнулась. «Марта Мальтузиан! Его сестра!» — пробормотал я и ударил кулаком по рулю. Не знаю, сколько я просидел, глядя в никуда и пытаясь разобраться в хитросплетениях любви и предательства, во всем том, что заставил этого безумца превратить зомби в зомби себя самого. Но в конце концов я завел машину, вытер ладонью подбородок и поехал домой. Джеффри Форд. «Зомби доктора Мальтузиана». Рассказ читал Олег Булдаков.